«На плечах великих старцев». По ходу лекции профессор уделил Ковчегу Завета совсем немного внимания. В несколько минут он продемонстрировал на экране варианты реконструкции древнего артефакта и объяснил, почему есть основания считать его уникальным источником энергии от простого электрического конденсатора большой емкости до переносного ядерного реактора неизвестной конструкции. Примечательно, что это устройство веками работало без подзарядки. Ветхозаветные тексты сохранили подробное описание того, как оно вело себя и какое воздействие оказывало на людей. Даже правила техники безопасности при обращении с Ковчегом Завета там изложены на редкость подробно и выглядят вполне современными, говорил Арцишев, шагая вдоль кафедры. Мы еще вернемся к этой теме, и я надеюсь, что господа священнослужители поделятся своими знаниями. Вместе с остальными слушателями Ева проследила жесты профессора. Он указал на бородатого православного попа в рясе, который задумчиво теребил крест на животе, и на пожилого католика в строгом темном костюме с белым воротничком, севшего по другую сторону аудитории. «Наверняка у всех присутствующих найдутся вопросы к знатокам священных текстов», добавил профессор, «хотя бы для общего развития». «Что же касается материи, которые мне известны намного лучше». Тут он убрал с экрана изображение золотого ящика с крылатыми херувимами на крышке и принялся энергично менять слайд за слайдом. Ева сосредоточилась на рассказе о трудах знаменитых советских ученых. Зазвучали известные ей фамилии — Курчатов, Капица, Ландау, Келдыш, Йофе. «В студенческую пору мы называли их великими старцами», — говорил Арцишев. Но седины здесь ни при чем. Открытия были сделаны ими в достаточно молодом возрасте. Просто с годами глубже стали задачи, над которыми старцы ломали свои золотые головы. Противостояние СССР и США ни для кого из вас не секрет. Оно выходило далеко за рамки военной сферы и охватывало многие научные области. А про важность энергетики мы тут уже вспоминали. Грузин, сидевший неподалеку от Евы, пытался смотреть и на нее, и на экраны и на профессора. Еве доставалось все больше внимания, а профессор тем временем продолжал. Первые ядерные взрывы с трагическими последствиями Штаты провели в 1945 году. Арцишев сложил ладонью лодочкой и церемонно поклонился одному из слушателей, японцу, который встал с ответным низким поклоном. Советские ученые создали атомную бомбу лишь в 1949. Четырехлетний разрыв образовался еще раньше. В 1942-м американцы запустили ядерный реактор, так называемую «Чикагскую поленницу», а советская лабораторная установка заработала только после войны. Отставание надо было наверстывать. «Этим напрямую занимались не все великие старцы», — говорил профессор. «Но благодаря именно их титаническим усилиям в 54-м году недалеко от Москвы заработала первая в мире атомная электростанция. Теперь уже отстали американцы. Им удалось решить аналогичную задачу только в 58-м». За спиной Арцишева появилось изображение красно-белых труб Обнинской АЭС. Ева подняла руку, привлекая внимание профессора. Он замолчал и сделал шаг в ее сторону. «Великие старцы — это гиганты, которым надо встать на плечи, чтобы дальше видеть?» — спросила Ева. «Спасибо за то, что внимательно слушаете», — Арцишев обратился ко всей аудитории. «Ведь посмотрите-ка, что получилось». Эйфория от наступления атомной эры постепенно сошла на нет. Энергия ядра оказалась удовольствием дорогим, сложным в производстве и притом опасным. Достаточно вспомнить трагедию Чернобыля или Фукусимы. Профессор вывел на экран мрачные снимки поврежденных реакторов и разоренных городов, снова поклонился в сторону японца и еще некоторое время рассуждал. Главная проблема мирного атома в том, что потребители энергии по-прежнему зависят от производителей топлива и привязаны к ним многочисленным станциям. Увы, автомобиль с ядерным двигателем или маленький урановый реактор для домашнего использования остаются мечтами писателей-фантастов. Арцишев признался, что набирающие популярность электромобили тоже не вызывают у него энтузиазма. Ведь энергию, которой заряжаются аккумуляторы, продолжают генерировать старыми способами. То есть базовый принцип остался прежним. Сдержанно отозвался профессор и об устройствах вроде никель-водородного реактора. Допустим, их производство удастся наладить, и они окажутся достаточно компактными, чтобы уместиться в кладовке или под капотом. Но никеля в мире намного меньше, чем нефти и газа. А приводить его в рабочее наносостояние куда сложнее, чем изготавливать бензин. «Я не буду утомлять вас подробностями», — подвел итог Арцишев. «А вкратце, человечеству все еще необходим принципиально новый источник энергии. Общедоступный и неистощимый. Великие старцы вслед за своими предшественниками пытались найти решение этой задачи и обратили внимание на бесконечный космос». «Мы же, как справедливо заметила наша прекрасная коллега, попробуем встать им на плечи и увидеть то, что так хотели увидеть они». Дальше профессор уступил к кафедру ассистентам, которые принялись по очереди рассказывать о различных версиях структуры пространства. Скоро завязался спор, в который докладчики втянули слушателей. Арцишев сидел на краю первого ряда, Молча наблюдал за происходящим и порой делал какие-то пометки в планшетном компьютере. Было видно, что он доволен. Первый же перерыв на кофе к Еве подошел грузинский ученый и представился. «Георгий, астроном». За этим последовала россыпь цветистых комплиментов, которые тронули даже Еву с ее опытом. «Мужчины в Штатах боятся обвинений в сексуальном домогательстве и десять раз подумают, прежде чем сказать женщине что-то приятное. А здесь...» Георгия полагалась поощрить, но Ева предпочла отделаться парой слов благодарности и потянулась к кофейнику. Астроном схватил его первым. Наливая Еве кофе, он рассказал анекдот про крокодила, который спросил у лягушки, холодная ли вода в реке. «А лягушка ему отвечает». Я здесь сижу как женщина, а не как термометр. Только у нас почему-то совсем наоборот получается, да? Ева сделала вид, что не поняла шутки, хотя много лет назад слышала ее от будущего бывшего мужа. Это было в самом начале их отношений, русские называют его «букетно-конфетным периодом». В тот раз диалог лягушки с крокодилом показался Еве смешным то ли по молодости, то ли от любви. Перерыв закончился, и слушатели семинара вернулись в аудиторию. Георгий не отставал от Евы ни на шаг. Очередной навязчивый кандидат в бойфренды был серьезной помехой для дела, ради которого она приехала в Петербург. «К вечеру надо от него избавиться», — подумала Ева и вздохнула. «Все как всегда».